Александр Бачилов. Приправа. В ночь на 12 апреля посёлок не спал, хотя от старосты был строгий приказ: по ночам спать, по улицам не шататься, огни не зажигать и бани не топить. Но развелось нёж, когда такой свет в небе. Делеко, далеко за богристым пьяный лес заходили из желто-зелёной зариво разгорались белым, как на восход светило, и угасали, пуская в синь искры вроде метеоров. Староста и сам загляделся, даже рука отцы забыл. А задача на часах в затылке. Дожно быть, празнуют, выgql в конце концов, но неуверенно, в бороду вроде как бы и не говорил. Однако белка всё равно услышала. А какой нынче праздник, звонко спросила она. Ей теклад. Цыц, дурёха, рассердился староста. В который день живёшь, церковных праздников не выучила? Не дай бог при городских такое ляпнешь, сразу всё про тебя поймут. 12 апреля день космонавтики. Заучено про тараторил Магога дурачок. Он прятался от старосты за чужим плетнём, но никак не мог утерпеть. Высунул под латую головёнку рядом с таким же подлатым кустом крыжовника и доложил по всей науке. Новый космонавтик рождается, а старый улетает на покой к земле. Староста хотел бы ухватить его за вихры да наградить разом и за доклад, и за крыжабник, но тут под ногами вдруг дрогнуло, из дали прикотился тяжёлый гул. В джунгли ответили на него хором испуганных голосов. "Глядитко!" крикнул на всю улицу бурила мастер, тыча пальцем в небо. Лица разом задрались кверху и осветились багрянцем. Из махнатой тучи повисшей над посёлком вынырнула странос и геропланы, оставляя дымный след с прожилками огня понёсся к земле. "Гробанётся сейчас", уверенно сказал кто-то. "Факт гробанётся", загомонили высыпавшие из хат старатели. Шестопёром ему в самый дюзеля прилетело. Героплан дёрнулся раз-другой и выправился было над плуонами, но снова беспомощно клюнул носом и окончательно исчез за кромкой леса.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 Ну, чёрт и раззявили. По домам расходитесь, не вашего ума это дело. Селяне тихо толкуя двинулись к своим хаткам. Ну, теперь жди облавы да обыска, последние отберут, при право подальше перепрятать. Всем спать, подгонял в спины староста. Завтра чтоб ни одной зевающей рожи на прииске. Но спать в эту ночь так и не пришлось. На утро небо над посёлком в раздели полицейские крисира заливая улица Огороды и Старые Шурфы на окраине нестерпимым ярким светом прожекторов. В лесу что-то трещало, визжало и ухало, оттуда тянуло дымком из злой химической кислятины, видны кавытовыкуривали ещё чаще. А на рассвете, когда косматая от протоберанцев светила полезла из-за холмов, выбеливая росовшие стены хат, в посёлке появился чужак.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 Олег закрыл сайт, поставив на него чашку, стоп газету по газ. Какой смысл рекламировать то, что и так идёт на разхват? Полковник, шеф местной полиции, ответил тонкой улыбкой. Это у вас на земле. А здесь ещё нужно найти солидного покупателя. Всякому хочется торговать бессмертием по земным ценам. Олег встал из-за стола, уронил салфетку, подошёл к иллюминатору. За бортом крейсера медленно проползал ковёр жёлто-бурых древесных крон, только у самого горизонта поднимался столб дыма. Из-за этого и бунтуют? Вместо ответа полковник сделал хороший глоток из бокала с льдом и зажмурился. Сладка как кот. Хмм. Забытый вкус. Он приоткрыл один глаз и заговорщически посмотрел на Леху. А вы знаете, чем подмаслить старика? Спасибо за подарок. Хорошего виски теперь не достать. Волковнику нравилось, что земной представитель не строит из себя начальство. Чин, наверное, не Бог весть. Мол, ты ещё отпускай послушай знающего человека. Я вообще полагаю, продолжал шеф полиции, что земля действует на нас разлагающе. А мы наивные покупаемся.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 День крейсера упала на крыши домиков. Лях увидел, как по муравейнику засуетилась внизу толпа сельчан. Единственная улица посёлком мгновенно опустела. "Чточина не погльи вред для бессмертных", скривился он. "Вечная жизнь это вечный страх смерти", философски заметил полковник. "Бессмертные боятся случайной гибели гораздо сильнее, чем остальные люди". В общем, так, сразу заявил староста. Вы мужики, явиться с ним что хотите? А я ничего не видел и ничего не знаю. Он решительно нахлабучил шапку и, протолкавшись к шеству стол кустарей, выскочил из избы. "Переживает", сочувственно вздохнул борило мастер. "Что староста-то первого спросит?" Беглый штрафник, сиде на лавке, с беспокойством переводил взгляд с одного бородатого лица на другое. Иногда болезненно потирал разбухшее плечо. «Помогите, мужики!» — попросил человечный. «Мы ж за вас погибали! Понавезут с земли тракторов, лес сведут, заводы поставят драги, приправу к ковшами черпать! По миру пойдете!» «Это так, да!» — кряхтели старатели. «А у нас организация!» — убеждал беглый. «Независимость колонии — дело посильное! Главное, первую волну отбить до своих предателей перевешать!»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 Ну, что тебе сказать, парень? Начал не торопясь. Помирать кому охота? Это мы понимаем. Только и ты нас пойми. Здесь тебя спрятать негде, всё равно найдут. А в лесу макабра бродит, от неё не убежишь. Троих старателей потеряли, года не прошло. Вот самый тын бывает, выползаешь с терва. Скажи спасибо, что до нас живой дошёл. Это прямо уголком в печке записать такое чудо. Вот и прикинь. Помолчали, повесив головы. А есть ли на новую займку, прозвенел друг Диричи голос. Там же заграда хороша. Гурило мастер вздрогнул, скочил с лавки и запустив руку в толпу, вытянул на свет белку. Тебя кто пустил, сокотуха? Твояна займку рассказывать кому попало?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 «Верно! Ишь, как распорядилась! Помочь! Чужим-то добром все помощники! Свою заимку устрой, то дай его дикого, корж!» «Ну и отведу!» — обиделась Белка. «У нас с батей Деляночкой есть получше вашей заимки!» Она толкнула беглого в плечо. «Пошли, что ли? Чего с ним разговаривать?» И уже в дверях обернулась. «А вы жадные! Макабра-то! Все видит!»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 Макабра. Вот именно. Макабра. Вы что-нибудь о ней знаете? Лех пожал плечами. Что ты слышал? Но не встречал ни одного человека, который видел бы её своими глазами. И не встретите, заверил полковник. Она живых не оставляет. То сих пор толком не известно, что это такое. Не то симбиоз червей, не то одна гигантская амёба, не то вообще кусок энергии.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 Повертел в руках бутылку, борясь с желанием плеснуть еще порцию, но преодолел. «Разве в тюрьме ему не вживили радиомаяк?» – спросил Лех. «В джунглях маяки не работают», – пояснил полковник. «Искать придется вслепую». «То есть как это не работает?» – удивился Лех. «Почему?» «А черт его знает!» – шеф полиции развязно подмигнул представителю. «Старатели, говорят, макабра радиоволны глотают».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 Беглый поморщился, заслоняя лицо. "А тебя?" спросила белка. "Миро <къех> Мирослав." "Ну-ну." Белка сорвала с куста гроздь синих ягод и отделив половину сунула в рот. "Хочь. Нет, спасибо." "Что-то ты, Мира, совсем не тюремного не похож." "А ты много тюремных видел?" улыбнулся он. "А мне и видеть не надо," заявила белка. "Я рассуждаю логическим." "Как-как?" Он посмотрел на неё с удивлением. Ты где таких слов набралась? Вот на полковников. Белка дёрнула костлявым плечиком. Неважно. Тюремные, особенно которые беглые, они сродно голодные. А ты будто пообедал перед тем, как к нам в посёлок попал. Мира перестала улыбаться. Ты прекрасно знаешь, как я к вам попал.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 Мирослав отвернулся. Когда мы уже на делянку придём? Белка вдруг рассмеялась. Так пришли и что? Она ткнула пальцем под ноги. Смотри, в шорт не свались. Только теперь Мирослав заметил, что стоит на куче мягкой рыжей земли, вынутой из небольшой прямоугольной ямки, в полтораштыка глубиной. Вторая такая же ямка виднелась чуть поодаль, третья ещё дальше. А за ней сквозь зубкую стену заросли и приступила стена хижины, сложенная из сухих хворощей, переплетённых лианой и липучкой. Номирослав не смотрел на хижину. Он глаз не мог оторвать от свежевырытых старательских шорфов. И что? спросил им тихо. Вот в таких ямках можно найти приправу. А что ж не найти? Мы с батей нарыли кое-что. Белка Лукава прищурилась. Не веришь? Она подбежала к замшелому стволу папоротника, сунула робу в сплетение корней, вынула на свет увесистый полотняный мешочек, распустила тесьму,стягивающую горловину, и высыпала на ладонь целую горсть бурых, золотистым отливом комочков. Ма, ну, смотри.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 Сверля воздух и вздымая пыль реактивными струями, крейсер шефа полиции опустился посреди единственной улицы поселка. Еле втиснулся межхатами, сдул плетни, как небывало, а пышные кусты крыжабника, усыпанные спелыми ягодами, превратил в голые, как обглоданная кость бодылья. Два других крейсера еще раньше плюхнулись в начале и в конце улицы. Солдаты уже выгнали жителей из хат и построили в шеренгу вдоль дороги на Старый Прииск. Староста без уважения запекли в тот же строй, наставили карабины, велели не шевелиться. Полковник в сопровождении представителей земли спустился по трапу, не твёрдой походкой прошествовал вдоль строя, подошёл к лейтенанту в армейской каске, идохнув перегаром, спросил: Молчат? Так точно, господин полковник. Молчат. Кто их погребал, обыскали шахты на прииск. Закончим до смотра. Пока ничего. Полковник двинулся вдоль строя в обратную сторону. Лекс стоял в сторонке и курил, наблюдая за ним с равнодушным видом. Полковник остановился перед старостой. Ты что же, сукин сын, круговую барку тут завёл? Староста хмуро смотрел ему под ноги. Не могу знать, господин начальник. Мы люди деревенские. Что, живы, люди деревенские? взъярился полковник. Государство преступника укрываете? Где он прячется? Отвечать! Старатели в угрюме перетаптывались, но молчали. Полковник подошёл к плеху. "Ничего не скажете? Я это злоупорное племя знаю". Что ж, с сожалением кивнул лех. Очень жаль. Он обвёл взглядом строй, потом вдруг вынул из кармана пистолет и выстрелил не в цель. Староста с чёрной дырой в албу медленно завалился на спину. Старателей отпрянули было на солдаты прикладами в спины вернули их на место. Вот такие дела, граждане бессмертные, спокойно сказал Олег, приближаясь к строю. Патронов мне не жалко, на всех хватит. он шёл с пистолетом в звадях урок. Жалко, что столько приправы даром пропадёт. Наверняка ведь в её залобище клопали. Сколько породы перерыли, сколько тайных приисков в лесу завели, какие жилы богатые нашли. А получается всё ни впрок. Ну, кто следующий? На меня смотреть ты? Он подошёл к пожилому старожилу едва доходившему ростом до плеча соседа. На загорелой лысине старика Проступили капли пота Лех поднял пистолет Не надо Вдруг глухость раздалась с другого конца строя Я отведу Лех живо повернулся на голос Кто сказал? Выходи Вперед шагнул Рослый и широкоплечий мужик Черный, как смоль бородой Батя, ты что, не надо Белобрысая девчонка Вцепилась ему в рукав Не пущу, отца белка смогнулся он после поговорил. Как зовут? спросил Лёх, приближаясь. Берёк. Знаешь где бегуй? Берёк покосился на старателей. На делянке. Дочка отвела, пожалела. Предатель! взвизгнула белка, налетев на него со спины, била кулачишками в спину, царапалась, пыталась даже укусить, пока солдаты её не оттащили. Берёк и не обернулся.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 Надуть меня, господин Сусанин, во мне удастся. Короче, твоя дочь идёт с нами. Джунгли оказались вовсе не такими уж непроходимыми, как про них врали.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 И снова наступила тишина. Что это? шёпотом спросил Олег, нагнав берёга. Кто же ж узнает, пожал плечами бородач. Может, ты макабра? А ты её видел? Может, ты видел? Мало ли что тут увидишь. Иной раз сам себя со стороны видишь. Что хоть что и думай. Олег сердито прокашлялся. Но только не надо врать мне. Маленькая ложь рождает большое недоверие. Бёрюк ничего не ответил и зашагал дальше. Лех, озираясь и держа автомат на изготовку, пошёл за ним, а за Лехом двинулся и весь взвод. Ну что встало, топой! Придовой проказка толкнул Белку в спину. А подежливее нельзя, огрызнулась девчонка. Мужчина, называется. Связанные за спиной руки придавали ей мятежный, непокорный вид. — Поговори мне, деревня! — взъярился рядовой. — Шагом марш, живо! — Не могу! — Белка упрямо мотнула головой. — Штурок развязался. Прохазка с недоумением уставился на ее босые в царапинах ноги. — Ты не у меня! — Белка презрительно скривилась. — У вас, господин младший эфрейтор. Рядовой быстро глянул на свои ботинки —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 Передовому показалось даже, что он чувствует покалывание множества когодков, впившихся в его ногу. Облившись холодным потом, Прохас карванул клипсу другую, раздвинул кевларовые щитки гренище и, усевшись на тропу, потянул обеими руками ботинок с ноги. Это поддался неожиданно легко, но вместо косылапы и лодыжки Прохаски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 Он был один в лесу, если не считать чёрных, махнатых гусениц с рыжими пятнами, кинувшихся со всех сторон на крик. Спасения не было. Тогда, подняв трясущейся рукой автомат, Прохаска стал поливать гусениц пулями из обеднённого урана. При попаданиях из гусениц летели кровавые брызги, но силы были явно неравны. Рядовому удалось расстрелять два десятка махнатых тварей, когда он понял, что патроны кончаются. Последнюю пулю прохазка выпустил себе в рот. Волковник из угла в угол мерил шагами свою каюту, не в силах унять колотивший воз вновь.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 Вот ну и господин волковник то ли шутник, верещала девчонка. Что и выловить-то, когда он? Ну я, может быть, сейчас вам государственную тайну открою, только все уже и так знают. Бегло в это сам господин Лех послал. Они сейчас вместе при право на займке взвешивают, скоро придут. Вот тебе раз, подумал волковник. А ведь это, пожалуй, правда. Очень на господина Леха похоже. Ох, непрост, представьте, ихстволочь непрост, и чин у него наверняка повыше моего.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 Жуткое ледяное предчувствие вдруг пронзило полковника, заставило попятиться в ужасе. "Нет, не надо ей, я, я не хочу, не пускать!" Он хотел было захлопнуть люк, но снаружи его распахнула чья-то сильная рука. Мёртвый староста, с чёрной дырой в албу, шагнул в каюту и протянул полковнику полную горсть приправы. "Не то жриря", оккнул он. «Требовал! Получи!» И ароматные золотистые комочки захрустели на зубах шефа полиции.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 Лех оступился, полетел в какую-то яму, упал, перевернувшись через голову и едва не уткнулся носом в огромную, многоногую, шевелящуюся на дне ямы душу. Но самое страшное заключалось в том, что у этой души было человеческое лицо, ужасно знакомое. Его, Леха, лицо — бред! — Еще бы не бред, — сказала над самым ухом Белка. — Кому расскажи, засмеют. Лех вскинул голову. Девчонка сидела возле него на пеньке и деловито разматывала опутывшую её руки верёвку. "Ты как здесь?" пробормотал Лех, пытаясь нащупать в кармане пистолет. Пистолета не было. "Кто тебя развязал?" "Да вот она." Белка небрежно мотнула головой в сторону. Леха обернулся и замер. Через болото шлёпая босыми ногами по грязи, шла нес спеша. Белка. Точно такая же девчонка. Нет, та же самая. И ещё за чахлыми стволами плаунов мелькал такой же застиранный сарафанишка, и ещё под деревьями на том берегу. Лек закрыл глаза. Этого не может быть. У меня галлюцинация. Кто ж спорит, легко согласилась девчонка. Типичные галлюцинации. Весь посёлок у нас такой, одни галлюцинации. Настоящих-то я поела, жадные они.